ЧАСТЬ ВТОРАЯ Глава первая. СДЕЛКА Разумеется, после всей этой эскапады меня отвели обратно в ту комнату, где я и очнулся. Почти сразу к нам по пути присадились с Гонором и Маэн, которые не спускали с меня глаз всю обратную дорогу. И хотя дополнительные, прямо говоря, тюремщики настроение отнюдь не прибавляли, всё же в глубине души вспыхнула искра гордости. Значит, Егерс не исключал и варианта, когда ему пришлось бы вступить со мной в схватку, и он не мог быть до конца уверенным в том, что одержит надо мной верх. С другой стороны, для него это была естественная и разумная предосторожность. Ведь они знают обо мне так мало, как и я о них. Когда мы уже вернулись в дворец, и Эгерас и Аламейка покинули нас, очевидно, у градоначальника и его первого советника были дела поважнее, чем постоянно бегать вокруг меня. Однако до тех пор, пока я шёл в свою комнату, Гонрам и Маен с такой неприязнью сверлили мне спину взглядами, что я даже удивился, как это им хватило выдержки не отвести мне пинка, чтобы отвести душу. А сделать им это явно очень хотелось, ведь своим побегом Неважно в данном случае, насколько он был бы удачным, я оставил бы без воды не только их самих, но и их семьи. Впрочем, не исключено, что Егерас отдал им прямой приказ, запрещающий причинять мне какой бы то ни было вред. Одному из демонов, вернее, рано, он уж сделал предупреждение, пригрозив выгнать его из своей личной гвардии, а здесь этим местом, судя по всему, очень дорожили. И вообще, стоило отметить, что образ Егерас себя состоял просто отличный. Его слуги боготворили своего повелителя и были готовы буквально рвать за него глотки и соответственно делать всю грязную работу, причём без всякого принуждения. При таком раскладе вполне можно было позволить себе побыть справедливым, честным и даже немного добрым. А сейчас я лежал в постели, в которой пришёл в себя несколько часов назад и думал. Думал и гадал, что меня ждёт дальше. Впрочем, мне надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться что меня ждёт в ближайшей перспективе. Если Егерос получил, грубо говоря, передвижной источник воды, необходимо оснастить районы достаточными ёмкостями для этой самой воды с целью дальнейшего распределения. И заниматься этим мне, судя по всему, придётся каждый день. А вот что меня ждало в перспективе долгосрочной, там, увы, была лишь одна неизвестность. Неизвестность в виде мрачного горизонта без единого светлого облачка. Это нечего делать. Я стал изучать комнату, в которой, судя по всему, мне предстояло жить в ближайшем времени. Больше всего меня, конечно, заинтересовали книги, но открыв в первую же чёрный том, я с сожалением вынужден был признать, что письменность этой расы для меня по-прежнему была незнакомой. Возможно, рана Борхи из мозга которого, как я задним умом понял, и позаимствовали возможность для меня разговаривать на этом языке, не умел читать и писать, поэтому и мне такие возможности недоступны. Впрочем, это мало вероятно. Судя по тому, сколько воды от меня себе затребовал Борхе, и как грамотно и быстро он сумел её сбыть, считать он умел более чем хорошо. Вполне возможно, что сами Егерес и Аламейка не посчитали нужным наделять меня такими знаниями. Нарочно ли, не нарочно, неизвестно. Пока неизвестно. Обходя комнату, наверное, раз шестой, я выглянул в окно и снова уставился на небесное светило. По моим внутренним часам для меня шли уже шестые земные сутки пребывания в этом мире, и тем не менее солнце ни разу не исчезали за горизонтом, максимум соприкасались с ним. Хотелось расспросить об этом кого-нибудь, кто рассказал бы мне больше об этом мире, рассказал о том, что здесь случилось, почему здесь так живут. Но как-то не подумал я об этом, испытав паническую атаку и попытавшись сошить побег без какого-либо дальнейшего плана, даже если бы мне и удалось покинуть город незаметно, Наконец моё одиночество было нарушено. С коротким стуком в комнату вошёл Йегирос с большим свёрнутым листом бумаги в руках. За ним уже знакомыми мне Мэн и Гунрам, а также двое пока неизвестных мне рана. Первый из них мне показался наиболее симпатичным. Его зелёной кожа под цвету удивительно совпадала с цветом моей чьи. Кроме того, у него, единственного из всех присутствующих, форму ушей напоминала кошачьи, такие же острые, чуть вытянутые и зеленокожий рано, прекрасно понимая эту необычность, дополнительно подчёркивал их золотой серьгой. Кроме того, он достаточно ровно и сдержанно смотрел на меня опять же зелёными глазами и, казалось, даже улыбается про себя. Мне он показался самым дружелюбным среди присутствующих. Второй же рано был ему полной противоположностью во всём. Прежде всего, это был первый альбинос среди расы рана, которого я видел». Полностью белая матовая кожа и злые красные глаза, которыми он меня буррел еще сильнее, чем Гуннером и Маэн, оставляли очень гнетущее впечатление. При этом он уступал в габаритах не только остальным телохранителям, но даже и Егерасу, который, будучи магом воздуха и градоначальником, вряд ли имел много возможностей уделять время физическим тренировкам сверх необходимого минимума. Но это впечатление было обманчиво. Я почти голой кожей, вернее, чешуей, чувствовал исходящую от него опасность. Не оставалось сомнений, что среди всех телохранителей он был самым смертоносным. "Рад тебя снова видеть, господин Демен", выдернул меня тем временем из моих мыслей градоначальник. При этом он приветливо кивнул и даже улыбнулся мне, словно не я пытался сбежать от него несколько часов назад. "Сейчас нам стоит обсудить наше с тобой сотрудничество". "Вот это", он по очереди указал мне на незнакомых рана, сначала на альбиноса, Отныне зеленокожего, Агер и Таши, Маена и Гунрама, ты уже знаешь. Так вот, отныне эти четверо твои ближайшие друзья и помощники. Если у тебя возникают какие-то проблемы, ты первым делом сообщаешь кому-то из них. Если ты голоден, если ты устал и выдохся, если тебе становится плохо от жары или возникают какие-то иные проблемы со здоровьем, самочувствием, обязательно сообщай им. Отныне они отвечают за твоё здоровье и безопасность. Шкурой своей отвечают Сурово добавил он, строго окинув взглядом своих guardsцев. И ты сильно их обяжешь, если не станешь осложнять им жизнь. Далее. За пределами этой комнаты тебе запрещено оставаться без присмотра. Если тебе захочется прогуляться по нашему замку, с тобой должен быть минимум один страж. Если пройтись по городу минимум двое. Вопросы? Нет, я покачал головой. Всё было предельно ясно и предсказуемо за исключением того, что я полагал, что в охрану мне поставят по меньшей мере с десяток таких существ, и то, что их всего четверо, я ясно говорил о том, что и преданность Егерсу, и квалификация в своём деле на соответствующем уровне. И это тоже стоило учитывать. "Очень хорошо", кивнул Егерс, разворачивая лист бумаги в своих руках и щелчком пальцев заставляя его повиснуть в воздухе. "Теперь о работе. Как видишь, мы не собираемся выжимать тебя досуха или заставлять тебя пахать до потери пульса. Просим мы от тебя немного: три раза в день наполнять водой сосуд. Здесь, он указал на бумагу, оказавшуюся картой города, отмечены точки нахождения сосудов. Информация скорее для твоих охранников, но и тебе будет полезно знать. Красной точки вы пройдёте завтра, оранжевые послезавтра и так далее. Чем ярнее точка, тем раньше в эти сутки следует прийти и наполнить этот сосуд. Как вы видите, он кивнул стражем. «Все жирные точки — это два родильных дома и пять школ. И по объёмам вполне сопоставимо с тем, что ты сотворил с Борхе. С тем самым Рана, который поделился с тобой своими знаниями». «Кстати, что с ним? Он жив?» — спросил я. И этот, казалось бы, невинный вопрос вызвал совершенно непредсказуемую реакцию. Таше сощурился и внимательно на меня посмотрел. Гонором недовольно засопел, словно едва сдерживая в себе гнев. Лицо Маэна оставалось беспрестеразным. А вот Агер сделал три шага по направлению ко мне и прорычал: "Гладыко, не перебивают. Благодарю, Агер, достаточно". Невозмутимо сказал Егерс, взмахом ладони заставляя стража вернуться на место. "Разумеется, жив. А живых подданных всегда больше проку, чем от мёртвых. Да и за что его убивать-то?" В этот момент Егерс улыбнулся. "Да, он проявил непомерную жадность, за что и получил своё наказание". Но уверяю тебя, он жив, и даже скоро снова будет здоров. Но возвращаясь к теме, гранонный начальник снова стал серьёзен и сосредоточен. От тебя требуется три раза в день наполнять водой указанные сосуды. Остальное время ты можешь проводить так, как пожелаешь, с учётом наличия с тобой моих стражей, разумеется, а также времени, необходимого тебе на отдых. Ну и так далее. Хочешь что-то добавить или спросить? Нет, благодарю. Мне всё ясно, ответил я. Эгерс снова сверкнул глазами, но сказать ничего не успел. "И последнее", добавил Глава Рана. "Касательно информации о том, как тебе вернуться домой". Я вздрепенул, взглядя на Эгерса. Того, что он заведёт об этом речь прямо сейчас, я никак не ожидал. Похоже, слова демона, вернее Рана, о том, что он стремится быть честным со всеми, не были таким уж преувлечением. Я составил запрос о нужных ритуалах и направил его в столицу нашей страны, в Кароска. Но беда в том, что сообщение со столицей сейчас неустойчивое. На последние три вопроса о поставках воды мы получили всего один отказ, на второй запрос. И нам, к сожалению, неизвестно, игнорируют ли столицы наши запросы, или же они до неё вовсе не доходят. — Я даю тебе слово, — твёрдо сказал Егерос. — Если в течение сотницы мы не получим ответа, я направлю своего учёного в столицу за информацией. Отправил бы и сейчас, но не могу. С учётом того, как уже завтра изменится положение и настроение в городе, на данный момент под рукой мне нужен каждый исполнитель. Вопросы? Нет, Егерас. Благодарю. Я склонил голову. Не сказать, чтобы я был так уж удивлён. Вряд ли Егерас мог бы добиться большего так быстро, даже если бы очень пожелал. Агер же после моих слов всё-таки не сдержался и снова, угрожающе подойдя ко мне, прорычал. Обращайся к повелителю владыка или господин. Прекрати, Агир, махнул рукой Егирс. Мы это уже обсуждали. Он не приносил мне клятву верности и не обязан служить следовательно, он и не должен меня никак величать. Но «Ну, владыка, я поразился с какой быстротою он менял своё настроение. Буквально мгновение спустя он умоляюще смотрел на Егирса, с укором в перифеу его взгляд. Это жку, это существо сейчас получило от вас больше привилегий? Чем когда либо имели даже вы сами, как вы можете допускать, чтобы этот мерз этот гость общался с вами без всякого почтения? Любое почтение должно быть заслужено, уже куда более сурово сказал Вегерос. Этот гость сейчас и так находится в слишком тяжелом положении, чтобы я из него ещё и силы выбивал почтение. Если ему когда-то и захочется ко мне так обратиться, я желаю, чтобы это было по зову сердца, а не из-под палки или хвоста. Господин впервые за всё время заговорил зелёный страж по имени Таши. И мне его голос очень понравился, звонкий, лукавый и обманчиво-медлительный, прямо как мурлыканье кота, что вдова у Кушам лишь усилило его сходство с котом. «У меня есть предложение, которое устроит всех. Пусть он обращается к вам, Геом, то есть хозяин, предоставивший кров. Вы ведь предоставили ему пищу и постель, следовательно, такое обращение заслужили». «Отличная альтернатива!» — обрадовался Егерс. «Тебя это не затруднит, почтенный гость?» «Нисколько, Геом Егерс», — ответил я. «Больше всего мне сейчас хотелось, чтобы Альбинос перестал бурать меня своими злыми красными глазами. У меня возникло ощущение, что он не просто меня не взлюбил, он меня возненавидел, и что самое страшное, я понятия и не имел, за что, и одновременно прекрасно догадывался». Вот и замечательно, сказал тем временем глава рана. В таком случае отдыхай, гость Демен. Уже совсем скоро вы отправитесь в первый пункт. Гонрам Мэн, вступайте со мной. Получите инструкции касательно того, как распределять воду, после чего тоже отправитесь отдыхать. Агер и Таша пока вас сменят. Рана покинули комнату, а я принялся размышлять. В принципе, всего этого стоило ожидать и радоваться тому, что хотя бы на цепь меня всё-таки не посадили. По крайней мере, буквально Впрочем, надо было отдать Егерсу должное. Он чертовки быстро и грамотно соображал. В самом деле, если мне отсюда некуда деваться, и я целиком и полностью нахожусь в его власти и зависим от его милости, то почему бы и не показать себя мудрым и справедливым, воздающим каждому по делам его? Особенно с учетом того, что, как сказал советник Аламейко, попытка сломать меня морально может привести к тому, что я лишусь своей магии. Все в высшей степени грамотно и правильно. «Мол, мы тебе, чужак, и безопасность, и пищу, и постель, всё самое лучшее, что можем тебе дать. И ты уж, пожалуйста, нас не обижай». Не меньше меня заинтересовал и состав охраны, которую мне подобрал Егерас. Несмотря на то, что эти раны были не похожи по характеру так же, как и по цвету кожи, чувствовалось, что они в какой-то степени дополняли друг друга. А, возможно, даже составляли единое целое, как и полагает команде». Ведь, как известно, самая эффективная команда та, которая обладает разносторонне одарёнными участниками, каждый из которых в нужный момент может по максимуму использовать свои сильные стороны. Несмотря на то, что Рана по имени Маэн, с кожей фиелетового цвета, большую часть времени помалкивал, меня не оставляло ощущения, что лидером этой группы является именно он. Ведь в этом и заключается роль лидера позволять своим подчинённым дурачиться и быть самими собой, но в нужный момент озадачить всех целью и направить силы на её выполнение, грамотно задействуя сильные стороны каждого подчинённого. Несдержанный и злобно сопящий краснокожий гунрам, вероятно, быстро заводится, но и так же быстро отходит. При этом его вероятно часто заносят, раз уж даже владыка Йегерс, которого он боготворит, вынужден делать ему замечания. Не удивлюсь, если у него окажется преступное прошлое. Впрочем, с учётом той жизни, которую были вынуждены вести эти существа, что там будет найти того рана, которому не приходилось приступать к черту закона, не ради себя, а так ради своих детей. Таша наверняка был душой этой группы, умеющий вовремя поддержать настроение хорошей шуткой или забавной историей, а также могущий быстро предложить приемлемое решение в дизъятной проблемы, такие как он часто обладает нестандартным мышлением, уж я-то знаю. Я и сам таким был когда-то. Вот кто вызвал у меня больше всего неприязни и опасений, так это Агер. Этот альбинос был без преувеличения цепным псом, который молниеносно разорвет на куски того, на кого хозяин покажет пальцем. Причем даже можно не говорить фас. Впрочем, не исключено, что злоба его была природного характера. Ведь он со своей более чем специфичной и даже по здешним меркам внешностью наверняка подвергался в детстве травле. И всё же, раз Егерас позволил ему вступить в свою личную стражу, значит, контролю этот рано поддаётся. По крайней мере, мне очень хочется в это верить».